Глава 42 Эмили пригласила лейтенанта войти и приготовила для него черный чай с лимоном. Они сели на диван в гостиной. Эмили разлила чай, на смеси английского с немецким, которому она немного научилась у отца, рассказала, что из всей семьи осталась только она одна. Затем, показав лейтенанту, как нужно двигать ложечкой, чтобы остудить чай, задала главный вопрос. Вы были рядом, когда он умер? Да. Как это было? Лейтенант основательно готовился к этому вопросу. Но сейчас, сидя рядом с дочерью, человека, которого ему пришлось добить, сомневался, нужно ли об этом рассказывать. Проще было бы послать тетрадку и книгу по почте, сопроводив их письмом. В конце концов, Райан именно об этом его и просил. «Обещайте мне отправить эти вещи моей семье в графство Эссекс. Имена и адрес вы найдете там же, где и мои документы. Обещайте, что вы им раска... Молчите, ничего не говорите, воррент-офицер первого класса Моррис. Клянусь честью, я все сделаю, я все расскажу вашей семье». Это обещание было выжжено каленым железом в памяти лейтенанта Лахиновица. Он мог бы упаковать тетрадку и книжку, послать их вместе с короткой запиской и забыть об этом. Но то, что случилось 4 июня 1940 года в Дюнкерке, было слишком серьезно, чтобы так легко отделаться. И лейтенант Лахенвиц не смог бы так поступить. Он, как сразу понял Райан, был честным немцем, а потому решил лично отвезти тетрадку и книгу в Челмсфорд и рассказать, как умер ворон-офицер первого класса Райан Моррис. Единственным препятствием была война, нужно было дождаться ее конца. И это была серьезная проблема, потому что, во-первых, семья Моррис все это время продолжала оставаться в неведении относительно того, как погиб их отец и муж, а во-вторых, лейтенанту Лахенвицу пришлось нести груз ответственности за данное обещание все годы, что эта война длилась. Он всегда понимал, что доводов за принятое им решение гораздо больше, чем доводов против. Поэтому, как не тяжело ему было находиться сейчас рядом с дочерью воронт офицера первого класса Мориса, он был готов выполнить свой долг. Начал с самого начала. До капо. Французы и англичане поделили между собой линию обороны Дюнкерка, проходившую вдоль окружающих город-каналов. Их целью было обеспечить эвакуацию, возможно, большего количества людей из БЭС. Французам достался западный фланг, а британцам — восточный. Лейтенант Лахенвиц, знавший всего несколько английских слов, говорил медленно, чтобы Эмили все понимала. У них почти не было артиллерии, так что они построили баррикады, из чего смогли и с винтовками в руках геройски защищали свои позиции, выиграв достаточно времени, чтобы дать возможность эвакуировать всех. Под конец, добившись своей цели, подняли белый флаг и сдались, другого выхода у них не было. В противном случае их всех просто раздавили бы наши танки. Когда мы заняли позиции британцев, многие из них еще были живы. Я приказал своим людям отделить живых и раненых от мертвых, Первых мы взяли в плен, а вторых собрали в одном месте, чтобы похоронить. Пока мои люди выполняли приказ, я в последний раз обошел баррикады. Вот тогда-то я и увидел вашего отца. Он лежал на земле, у него было очень тяжелое ранение, пуля попала ему в живот, и он истекал кровью. Лейтенант Лахенвиц немного помолчал. Я подошел к нему. Меня очень удивило, что он прекрасно говорил по-немецки. Эмили, которая до этого сидела, не шелохнувшись, поднесла к губам чашку, сделала глоток и улыбнулась, вспомнив, как гордился ее отец тем, что благодаря переписке с Артрудой Шульце неплохо выучил немецкий язык. «Он попросил меня оказать ему две услуги», — продолжил лейтенант. «Эти вещи он указал на тетрадку с нотами ревари и книгу Сундзы, которую Эмили все еще прижимала к груди». «Были у него в вещмешке. Я помог снять вещмешок, и он, порывшись в нем окровавленными руками, вынул их, лейтенант кивнул на тетрате книгу, и дал мне. Он взял с меня обещание передать эти вещи его семье. Но вы не стали отправлять их почтой, а предпочли дождаться конца войны и привести их лично?» «Да, именно так». «Почему?» — спросила Эмили, — Догадываясь, что лейтенант Лахенвиц рассказал еще не все, потому что у него была еще одна просьба. Эмили допила чай и поставила чашку на столик перед диваном. Лейтенант Лахенвиц, так и не прикоснувшийся к своей чашке, сглотнул слюну и встал, готовясь приступить к рассказу о самых важных минутах в своей жизни. Минутах, о которых нельзя рассказать в записке, минутах, которые сделали его мужчиной. Он уже почти не мог говорить. Я встал на колени рядом с ним, чтобы расслышать его слова. Он сделал последнее усилие и, захлебывая собственной кровью, с трудом выговорил, «Лейтенант, я очень хотел бы умереть раньше, чем истеку кровью вот так на земле. Я должен умереть с честью. Я это заслужил». Лейтенант собирался продолжить, но Эмили резко поднялась и вцепилась в его руку чуть выше локтя. Она не хотела слушать дальше. Она хотела услышать ответ только на один вопрос. «И вы это сделали?» «Да», — ответил лейтенант с давленным от волнения голосом. Он благодарно улыбнулся окровавленным ртом и закрыл глаза. «Это был сигнал. Я нажал на спуск». Пуле потребовалось всего доли секунд, Эмили бросилась ему на шею и обняла с такой силой, что лейтенант не смог закончить фразу. Она не плакала и ничего не говорила. Она молчала, потому что, произнеси она хоть слово, слезы хлынули бы рекой, а это совсем не то, чего хотел бы от нее отец. Ей стоило большого труда сохранять твердость и спокойствие. Но она хотела быть достойной достойнейшей смерти своего отца, и, несмотря на безмерную печаль, переполнявшую ее сердце. Она радовалась, потому что воронт, офицер первого класса вооруженных сил Его Величества Райан Моррис, доблестный воин, человек чести, достойный продолжатель семейных традиций и достойный ученик Сундзы, встретил в свой смертный час рядом с другим человеком чести который не только повел себя безупречно в такой тяжелый момент, но еще и имел достаточно мужества, чтобы прийти к ней сейчас и принести покой и утешение.